Страдания святой мученицы Акелины. В палестинском городе Вивлас, где христиане появляются со времени святых апостолов, жил христианин Евтолмий, честное супружество которого Господь благословил рождением от раковицы, названной Акелиной. Через четыре месяца со дня рождения малютки мать принесла ее к епископу Ефалию, который огласил младенца осенив его крестным знамением. Затем По истечении двух месяцев он окрестил Атроковицу. На втором году Акелина лишилась отца, отошедшего в небесные селения, и осталась на попечении матери. Последняя растила свою дочь, внушая ей правила благочестивой христианской жизни. К семи годам Атроковица уже вполне усвоила эти наставления. С дальнейшим возрастом Акелина все более и более исполнялась Святого Духа, украшаясь благодатью Христовой и она настолько прониклась ею, что в малых и еще несовершенных годах своей юности мужественно победила, как ничтожную вещь, указы нечестивых царей об обязательном для всех идолослужении. Об этом нам и предстоит теперь слово. Когда Акелие непрестанно призывающей в молитвах Бога исполнилось десять лет, шел седьмой год царствования Диоклетиана. В это время начальство над палестинской страной принял некий Волусиан, скорее порождение дьявола, нежели человека, не признавая истинного Бога-творца всего существующего, Волусиан с ненасытной злобой начал гнать благочестивых последователей Христа Спасителя. И многие доблестные воины Христовы, мужественно перенесшие страдания, удостоились неувидаемых венцов. В эти дни блаженная отроковица Акелина, исполненная боговедения, часто обращалась к своим сверстницам с таким увещанием: Какую пользу вам приносит почитание немых и бесчувственных идолов? Разве вы не знаете, что поклоняющиеся им сверают льстят себя праздной, пагубной дьявольской надеждой? Эти боги мертвые и бессильные, могут ли оказать благодеяние? Какого же ты почитаешь бога? Спросили сверстницы Акелину. Она отвечала: Я поклоняюсь и почитаю достойного поклонения единого Бога, сотворившего небо землю, море и все, что их наполняет. Он изначально благотворит всем верующим в него и на него надеющимся, и как всемогущий будет изливать свои благодеяния на призывающих его до скончания мира. Мы слышали, возразили собеседницы о что Бог, о котором ты проповедуешь, умер на кресте, распятый иудеями. Смерть над ним, сказала она это святая, не имеет власти. Он не только сам ожил, но оживил и умерших, искупив их чесной своей кровью. Видя, что человек совратился с истинного пути, он благоволил воплотиться, соделаться человеком, дабы уничтожив прелесть дьявольскую и подав нам благодать с истиной, возвестить и поставить на спасительную стезю павший человеческий род. Но кто же тот, о ком говорят, что он распят? продолжали допытываться сверстницы у Акелины. Спаситель всех, возлюбивший человеческий род, отвечала она. Он добровольно претерпел страдания, чтобы из ветхого человека водой и духом соделать нового. Он возошёл на крест, желая спасти не только живущих на земле, но и освободить от смертных уз, содержавшихся в ааде. Своим тридневным воскресением он возвестил как непреложную истину, что во второе его пришествие для всех наступит восстание из мертвых. Но если недоумевали вопрошавшие Акелину, "Тот, о ком ты говоришь, оказал миру столь великие благодеяния, то почему иудеи, его единоплеменники, не почитают его за бога?" Этот народ, объясняла святая Траковица, всегда уклоняется с правого пути, имея непокорную в своем ожесточении и ослепленную злобой душу. Он обычно отвергает то, что истинно и праведно, Потому-то иудеи отвергли и благодеявшего им, предав Пилату для осуждения на крестную смерть. Часто слышал подобные беседы блаженный Акелины со своими сверстницами, один из рабов начальника области по имени Никодим, который наконец и сообщил своему господину, что в городе живёт отроковица, называющая бесами ничтожных, по ее мнению богов и не повинующаяся указам царей о почитании последних, Причем она, проповедуя о каком-то распятом Боге, отвращает некоторых от религии отцов. Услышав это, начальник области послал слуг схватить от отроковицу. Взята была на настрадания святая мученица Акелина во второй год правления областью Валусиана и на 12 году от рождения, когда она была приведена на нечестивое судилище Валусиан, взглянул на нее спросил: Не ты ли противишься царским указам, совращая и других не почитать богов наших, а поклоняться распятому человеку? Разве тебе неизвестно повеление царей предавать исповедующих имя Иисуса всяческим мучениям, кончая смертной казнью? Поэтому отрекись от распятого и принеси бессмертным богам достойные их честь и жертвы, чтобы мы не были вынуждены предать тебя мучениям. И если ты, Анфипат, отвечала святая Акелина, — осудишь меня на горькие мучения, то через это доставишь мне нетленный венец, который я надеюсь восприять от моего Спасителя, так как исповедую и имя его. От коего никогда хотя бы даже в лютейших муках не отрекусь. «Не так немедли, медли, для меня какие тебе угодно мучения, и убедишься самим делом, что я, вооруженная верой, не боюсь твоих мучений. Тогда Волосиан начал с лаской увещевать святую отроковицу: "Видя твою раннюю юность и красоту, я жалею тебя, потому что если предам тебя мучениям, неокрепшие члены твои сейчас же раздробятся. Жестокие спекуляторы после лютых мучений предадут тебя горькой смерти, и ты в юности своей лишишься жизни, причем не поможет тебе исповедуемый тобой бог христианский. И я не прошу у тебя сожаления, возразила святая Келина Волосяну. Ты, думая оказать мне милосердие, ещё более вредишь мне, пытаясь отторгнуть меня от истинного Бога. Молю тебя, Не жалей, но отнесись ко мне с самой беспощадной жестокостью, и тогда из моего терпения узнаешь, что надеющиеся на Христа не бывают побеждены. Анфипат, убедившись, что никакие увещания не могут рабу Христову заставить отказаться от исповедания Иисуса, приказал бить ее по лицу со словами: "Вот начало мучений. Сладостно и приятно ли оно тебе?" Бесчеловечный мучитель воскликнула Акелина. Так как ты осмелился бить в лицо созданную по образу Божию, то знай, что и тот, кого образ я ношу, не простит тебе этого в день своего суда. Я полагаю, сказал судья, что наши великие боги, держащие теперь в руках своих спасение всего мира, и в том грядущем веке также будут иметь свои власти спасение всех. После этих слов он приказал обнажить отроковицу и простёрши бить ее двум воинам. Присоединяя к пытке такие речи: "Где теперь Бог твой, Акелина, о котором ты говорила, что он не окажет мне прощения на своем суде? Пусть он придет сюда и избавит тебя от моих рук". Затем Валусиан велел бьющим остановить и сказать святой Акелине: "Послушай меня, желающего тебе добра, оставь свое безумие, и если хочешь избавиться мук, откажись от христианской ереси" и с рук моих вышел ли избавленным хоть один из надеющихся на того, который сам не оказал себе избавления, когда его распяли. Кого из почитающих Иисуса оставили жить на земле цари наши? Неужели ты думаешь, безжалостный палач отвечала святая Келина, что я чувствую причиняемые мне мучения? Знай же, что Бог мой подаст мне крепость и терпение несравненно больше тех ухищрений, Какие ты изыскиваешь против меня по внушению отца своего дьявола? Валусиан, приведенный в недоумение таким мужеством блаженной от Раковицы, сказал ей: "Я оставлю тебе несколько дней на размышления, чтобы ты, по здравом рассуждению, поклонилась богам и тем сохранила себе жизнь, получив в то же время от царей достойную награду". "На сколько же дней ты даешь мне, ослабу?» — спросила святая Килина. Насколько ты хочешь, отвечал Валусиан. Так я прошу тебя, сказала мученица, не оставлять мне даже и часа на подобного рода размышления. С малых лет я научена поклоняться только единому Богу, притекая к тому, который живя на небесах, милостивым оком взирает на земных чад своих. Видя твердую любовь от раковицы к Богу, Валусиан сказал сам себе, напрасны увещания и труды мои. И в раздражении он приказал раскалёнными железными прутьями просверлить святой голову через уши. Тогда раскаленные прутья проходили через мозг от раковицы, то последнюю вместе с кровью вытекал из ноздрей ее. Но и в таких великих страданиях мученица молилась Богу: Господи мой, Иисусе Христе, со дней детства моего руководивший меня, просветивший лучами правды твоей тайные мысли моего сердца, и утвердивший меня в брани против дьявола твоей могущественной и непобедимой силой ты, открывавший верующим бездны истинной и великой премудрости, доведи до конца подвиг мой и сохрани неугасимым светильник девства моего, чтобы я вместе с мудрыми девами могла войти в твой чистый чертог и там удостоилась высылать славу тебе, совершителю моих желаний. После этой молитвы Святая Акелина от невыносимых страданий точно мертвая, упала на землю. Анфипат, подумав, что она действительно умерла, приказал выбросить ее вне города на съедение псам. Он не считал достойной обычного погребения мученицу, как нарушительницу царских повелений и хулительницу римских богов. И целый день лежала святая Акелина, поверженная при дороге полуночный час, блаженной от трокавица явился ангел Господень и коснувшись ее, сказал: "Встань и будь здорова, иди и обличи Волосеана, ибо как сам он, так и намерения его ничтожны пред Богом". В тот час же святая Килиа поднялась невредимой и говорила, возсылая хвалу Богу: "Благодарю тебя, творец моей жизни, возвращающий мне здоровье и избавляющий от нечестия своих рабов. Ты, Господи, привечен и нет иного, кроме тебя Бога. Об одном я смиренно молю тебя: когда я окончу подвиг страдания моего, увенчай меня венцом славы твоей. И наслаждаясь осуществлением твоих обетований, я воспою тебя тогда среди лика святых, пострадавших за исповедание имени твоего. Господь свыше отвечал на молитву смиренной рабы своей: "Иди, исполнится то, о чем ты просишь". Услышав это, блаженная трокавица с чувством неизреченной радости пошла в город. Когда она достигла городских ворот, последние открылись сами собой, руководимая ангелом Господним, святая Акелина достигла дворца Валусиана. И войдя беспрепятственно внутрь его, стала предспящим Анфипатом. Последний, проснувшись, заметил предстоящую В ужасе он позвал своих кувикулариев и спрашивал их, кто это стоящая перед моими глазами? Кувикуларии, подняв светильники, сказали: "Без сомнения, это Акилина, которую ты после ее смерти от мучений повелел бросить на съедение псам". Еще более ужасался Амфипат, слушая кувикулариев, однако повелел до утра держать под стражей от раковицу. С наступления дня Валусиан снова потребовал к себе на суд святую Акелину. Он начал его вопросом, обращенным к Атроковице. Ты ли это Акелина? Неужели ты, беззаконник, имея ослепленные очи душевные отцом твоим дьяволом, не видишь теперь и телесными очами? спросила в свою очередь блаженная Атроковица. Действительно я, предстоящая пред тобой раба Господня, есть Акелина. В сильном недоумении, протирая глаза, анфипат рассуждал сам с собой: какие же мучения могут ей повредить, если она не умерла, несмотря на то, что из сгорающей головы ее истек мозг. Подумав это, он издал следующее определение об усечении мечом от раковицы. Акилину, защитницу безбожной ереси, христианской, хотя и юную летами, но великую волшебницу, не почитающую бессмертных богов и не неповинующуюся царским повелениям, мы в продолжении долгого времени и старательно увещевали, однако же не могли отвратить ее от безумия. Поэтому после многих мучений немало не коснувшихся этой волшебницы, определяем предать ее смерти вне города через усечение главы. После смертного приговора святую Акелину повели на место казни. Когда ее достигли, блаженная отроковица испросила себе время для молитвы, возведя очи к небу, мученица молила такими словами: Всесильный Господи и Божий мой, благодарю тебя, приветшива меня наконец моего подвига. Славлю тебя, Боже мой и творче всех, что не бесплодна я совершила течение моего страдальческого поприща. Благословляю тебя, Создатель всего, что ты посрамил мучителя и меня удостаиваешь нетленного венца. Прими в мире дух мой, да оставив земное улочу небесное. В ответ на молитву блаженной с неба послышался голос: "Приди, избранная дева, поправшая ярость мучителя и стёршая подвигом твоим дьявольское жало, и прими уготованное тебе воздаяние". И сейчас же, вслед за глазом, святая мученица Христова почила сном смертным. Прежде нежели палач поднял меч над ее головой, палач, хотя и видел это, но не осмеливаясь нарушить повеление Анфипата, отсек мечом главу уже умершей. Причем из раны вместо крови истекло молоко. Присутствовавшие при казни христиане взяли мощью мученицы, как драгоценность ни с чем несравнимую умастив останки ценными ароматами и обвив новыми пеленами, они с честью похоронили их гробницы в самом городе Вивлас. И многие исцеления изливались на болящих от гроба святой мученицы Акелины во славу Христа Бога нашего, во веки славимого за Отцом и Святым Духом. Аминь.